Глава сорок третья. Ну всё, пора завязывать с лирическими отступлениями и выдвигаться в путь. «Твоё величество, давай, однако, лагерь собирать!» — вырвала я из глубокой задумчивости своего спутника. «А, да!» — сморгнул он, немножко как-то растеряно. А я вдруг подумала, что он ведь на самом деле крепкий орешек и большой молодец. И для человека, потерявшего память, держится просто на высоте. Даже неловко перед ним стало за то, что подтрунивала, забывая подумать, а каково ему, человеку, очнувшемуся без воспоминаний. Ничего, мы обязательно всё вернём на свои места, пообещала я ему мысленно, не найдя что сказать вслух. Погладила по макушке и взялась складывать вещи. Сарган благодарно глянул на меня, поднялся и молча присоединился к процессу сборов. Минут через 40 мы уже катились по трассе. В ближайшей деревне надо обязательно разжиться хлебом и, может, какими овощами, предложила я, проверяя, насколько хорошо укрыта от посторонних глаз моя кошка. Согласен, не оборачиваясь, ответил Сарган, управляя храпом. Ехали достаточно долго, пока из-за поворота наконец не показались домишки с уютным дымком над трубами. Свернули с тракта и покатили в сторону села. По пути попалось стадо коров, которые местный пастух гнал на луг. Медленно продираясь сквозь меланхолично бредущих нам навстречу бурёнок, поинтересовались у него, где в деревне торг. Получили ответ, что с рынка народ уже разошёлся и рекомендации, в каких домах продают яйца, хлеб, и овощи. А вот у Фроловны, что в зелёном доме по левую руку, вон той вон на улице живёт. Самое вкусное масло и молоко, точно говорю. Да и обратно сюда можете не возвращаться. Ехайте всю деревню насквозь, там мосток через речку, а за ним дорога опять на тракты выведет. Закончил подробный инструктаж разговорчивый парень из-за цокол, подгоняя своих неспешных парнокопытных. Мы тоже, наконец, смогли свободно продолжить движение. Очень даже удачно затарившись с ясными припасами, выбрались на окраину села, где и в самом деле обнаружилась живописная речка с несколько хлипковатым на вид узким деревянным мостом. Храб заволновался. Мальва тоже начала проявлять беспокойство. Сарган спрыгнул с телеги и медленно повёл конягу в поводу. Мне тоже было не по себе на этой ненадёжной опоре. Вспомнился подвесной автомобильный мост через Аю из моей собственной жизни. Тоже то ещё удовольствие было карабкаться по нему зимой. Мост тогда обледенел и качался от сильного ветра. Навсегда запомнился запах палёной резины моей верной королки, взбирающейся наверх. Нет. Здесь сейчас, конечно, лето, но тоже как-то высоковато и неуютно. в заботах и переживаниях переправы мы не заметили всадника, подгоняющего немолодую кобылку вслед за нами к мосту. Первая среагировала Мальва, только Сарган шёл впереди и не расслышал, а я не сразу поняла причину её беспокойства, списав его на счёт страха высоты. Когда я наконец увидела ревера, он уже спрыгнул с лошади и шатаясь подходил к краю берега, неотрывно глядя на нас. Даже отсюда было видно, как его трясло. «Сарган!» — надрывая связки, заорала я. Он оглянулся и тоже сразу узнал всадника с дороги, удержал морду храпа, дернувшегося от моего вопля, и с усилием потянул повод вперед. А на берегу следопыт с перекошенным судорогой ярости и боли лицом опускался на одно колено к земле. Храп каждой клеткой, видимо, прочувствовав весь ужас ситуации, уже без принуждения рванул так, что саргану приходилось бежать перед ним. Я одной рукой вцепилась в край повозки, другой пыталась придержать рыську. Телегу трясло так, что солома с очнувшейся кошки летела во все стороны. Собака зарылась в угол за моей спиной, и вот рука ревера опустилась в пыль, вызывая спазм земли. В реку полетели куски глины и камни. Тот край моста повело, но опоры выдержали. Глядя на нас белыми от ненависти глазами, маг взмахнул обеими руками и, сжав их в кулаки, со всей силы ударил ими по земле. Деревянный настил за нами затрещал и с натужным скрипом поехал в сторону. У меня остановилось дыхание. Сарган уже тащил вступившего на твёрдую землю, спотыкающегося храпа дальше от моста, успевая вытянуть с него телегу. А я всё смотрела на трясущегося на том берегу ревера, как вдруг пласт земли, на котором он стоял на коленях, с гулким грохотом просел, опадая в реку. Следопыта словно куклу швырнуло вниз. Ну ему уже было всё равно. Обескровленный потерей фамильяра, он вложил в этот последний удар все остатки своей силы и надорвался. Бездыханное тело мага уносило река. Из ближайших домов высыпал народ. Сарган, трясущимися руками ощупав меня, повернул к себе моё лицо и что-то кричал. А я всё никак не могла моргнуть. Перед глазами стояло искажённое страданием лицо умирающего следопыта. Наконец, шквал эмоций прорвало слезами. И клянусь, среди пережитого страха, злости и ненависти к врагу, едва не погубившего мою рысью, мелькнуло уважение к сильному и по-своему честному сопернику и даже где-то сострадание. Не скоро ещё мы пришли в себя. Сарган, сохраняя хладнокровие, подгонял храпа, увозя нас подальше от этого места. Я укрыла заново рысь, зарылась к ней и тихо проревелась, а потом, убаюканная её теплом и качанием повозки, уснула. Проснулась от того, что остановились. В конец вымотанный Сарган загнал телегу в лес на привал. После снам мне стало значительно легче. И опять шевельнулось уважение к моему напарнику, сильно подогретое угрызениями совести. На него больно было больно смотреть, хотя Сарган и крепился изо всех сил, даже попытался заняться поиском дров для костра. Я спрыгнула с телеги. К моему удивлению и великой радости, рыська осторожно последовала за мной. Сделала пошатываясь несколько шагов и присела. Сарган с вымученной улыбкой наблюдал за ней. Так, что мы имеем? Я заставив себя быстро мобилизоваться, рассуждала вслух. Один до смерти замороженный король, собака на грани нервного срыва и только-только воскресающая кошка. Все я так полагаю, дико голодные, особенно рыська, которая эти дни ничего не ела. Запаздала, ругая себя, бросилась проверять наши припасы. В чашке из двух десятков приобретённых яиц плавало четыре живых. Остальные частично бултыхались в посудине, частично, судя по разбросанной скорлупе, ровным слоям распределились по всей повозке. Вообще удивительно, как тут всё не поулетало к чёртовой бабушке в реку. Ладно. Я наскоро повыкидывала битые скорлупки с соломы, вспушила её и заставила саргана улечься. Захрапел он, по-моему, ещё стоя на земле. А куда у нас подевался снежный? обратилась я к рыське и громко присвистнула, оглядываясь вокруг. Не может такого быть, чтобы он нас потерял. То ли кот и в самом деле был уже где-то на подходе, то ли это мистика местного мира, но ветки захрустели, и что твой конёк горбунок, снежный нарисовался на поляне. В зубах он тащил приличного зайца. Я уже довольно потирала руки, как кот, одарив меня извиняющимся взором, протащил добычу мимо и уложил перед рыской. Я открыла рот, закрыла, кивнула и задрала руки вверх. Ты прав, как никогда. Спасибо, гладя мягкое белое ухо, сказала я. Кошка перехватила зайца, утащила его в ближайшие кусты и, удовлетворённо урча, принялась за трапезу. Снежный опять растворился в пространстве, и стало очевидно, что голодным сегодня всё-таки никто не останется. На меня вдруг накатило спокойствие и ощущение того, что мы обязательно справимся, и что вот прямо сейчас нам ничего не угрожает. Без суеты собрала дров для костра, развела огонь и растянула нашу портянку фольги на манерского роды. Затем извлекла оставшиеся целые яйца, разболтала их с молоком, нарезала хлеб и принялась жарить гренки. Кошка вынырнула из своего укрытия, вылокала из чашки битые яйца и сыто потянувшись, улеглась рядом со мной. Затем примчался снежный с новой порцией дичи. Когда гренки были готовы, я попыталась разбудить Саргана, но он только заворчал, отвернувшись на другой бок, и я от него отстал. Незаметно опустилась темнота. Я сидела у костра, похрустывая ароматным поджаренным хлебом, ожидая, пока запечётся мясо, и прокручивала в голове события, прожитые мной в этом мире жизни.